Эпилог За окном храма сыпал пушистый снег. Даже не верилось, что пролетело несколько месяцев. Сегодня зимний праздник. Уже завтра природа повернет на весну. Тяжелый черный браслет-блокиратор на запястье мешался и не подходил к свадебному платью. Пришлось в последний момент менять аксессуары. Дженни, взявшая на себя подготовку к свадьбе, объездила все лавки Лерана, прежде чем нашла что-то подходящее. Но без него церемония могла не состояться. Рядом с храмом расположено кладбище, и вряд ли бы нас обрадовали гости у мертвия. Даррен оказался прав. После случившегося на Элирском поле я получила дар некромантии. Именно поэтому Маккейн и рассыпался в прах. Он передал свою магию мне. Знала бы, что меня ждут такие последствия, придумала бы иной способ упокоить его. Пока что я совершенно не владела новым даром и снимала блокиратор только во время занятий в колледже. «Волнуешься?» — спросила Эми. Близнецы приехали из академии всего три дня назад, но с удовольствием включились в предпраздничную суету. Конечно, я сообщила им о грядущей свадьбе еще по почте. но известие их нисколько не удивило. Оказывается, Оливер уже задавал вопрос Ренфорду о серьезности его намерений, и тот обещал поступить как положено. Сестра критичным взглядом окинула мою прическу и поправила несколько локонов. Мы обе посмотрели на мое отражение в зеркале. Серебристое свадебное платье нежно обнимало мое тело, расширяясь к низу. Из-под подола выглядывали носы туфелек. Волосы были убраны в высокую прическу и заколоты шпильками. Губы я едва тронула помадой, а от фаты отказалась. Все-таки не девица. После отъезда комиссии я переехала в спальню Дарона, не сумев дождаться свадьбы. На мой взгляд, я выглядела отлично. Но Эми и Дженни пытались довести мой образ до идеала. Когда магичка решила уговорить меня надеть туфли на шпильках, я взбунтовалась и заявила, что не явлюсь на свадьбу. Пускай тогда сама разбирается с Ренфордом. Представив реакцию брата, будущая родственница, наконец, оставила меня в покое. «Готова?» В комнату заглянула Дженни, одетая в ярко-лиловое платье. Гости уже собрались. Сердце подскочило к горлу, а живот перехватил спазм. Я словно только что осознала. Я выхожу замуж за дарана Сегодня он назовет меня женой, а я его мужем. Эти месяцы мы были вместе, но сейчас все свершится по-настоящему, и обратного пути не будет. — Я же говорила, она все-таки начнет волноваться, — хихикнула Эми. «Можно мне дать еще пару минут?» «Конечно», — пожала плечами магичка и обернулась. «Кажется, твоя подружка Джина почти склеила одного из гостей». «Нет, лучше поторопиться». «Зная Джину, могу предположить, что одним кавалером она не удовлетворится». «Еще бы! На нашу свадьбу собралось множество магов. Лакомых кусочков для моей подруги». «Не хочешь надеть нагрудный знак, пожалованный королем?» — спросила Эми. «Он подойдет к твоему платью». «Нет уж», — поморщилась я. Зачем сестра вообще притащила его с собой? Конечно, получить его из рук короля было невероятно почетно, но не настолько, чтобы надевать на свадьбу. Кстати, помимо этого, мне пожаловали титул баронессы, а в придачу к нему крохотное поместье на юге страны. Если Илирское поле позволит Ренфорду устроить отпуск, то мы съездим туда летом. Это был бы чудесный медовый месяц. — Лив, не спи! Дженни щелкнула пальцами передо мной, и я встрепенулась. — Ты собираешься к алтарю? Ужас накатил на меня с новой силой, но я кивнула. — Тогда мы ждем тебя в зале. Когда Дженни и Эми ушли, я еще раз посмотрела на себя в зеркало и призвала свой дар. Тиш волновался, но старался не показывать беспокойства. «Подумаешь, какая-то свадьба!» «Интересно, а второй дар тоже проявит себя?» «Ой, надеюсь, что нет». «Ладно, Лив, хватит болтать сама с собой». Сделав глубокий вдох, я вышла из задней комнаты в центральный зал храма. На скамьях сидело множество гостей. Увидев меня, они замолчали. Зазвучала торжественная музыка, и я сделала первый шаг вдоль рядов, едва дыша от волнения. Мысленно я молилась. Только бы не упасть. Сначала я увидела черноволосую Джину, флиртующую с двумя мужчинами. Узнаю подругу. Вечером они еще поспорят за право увести ее с собой. Заметив меня, она расплылась в широкой улыбке и показала мне большой палец. В следующем ряду сидела пышная темноволосая девушка в компании Ника, доставщика продуктов. Лили Уайт. Мы с Дараном потратили две недели, но все-таки нашли способ, как вернуть Лили в мир живых. Я сумела разглядеть следы тьмы в ее ауре, которые оставил темный артефакт. Не сразу, но постепенно нам удалось вытянуть их наружу и нейтрализовать. Ведь вмешиваться в ауру было нельзя. Лили снова стала человеком, и Даррен был чист перед Орденом. Музыка заиграла громче, и я крепче вцепилась в букет. Мои глаза сами нашли мастера Джонсона и Оливера. Оба помахали мне. Бывшая жена Ренфорда, рыжеволосая Алисия, приветливо кивнула мне, отчего я едва не сбилась с шага. Я не очень хотела ее присутствия на свадьбе, но нельзя просто вычеркнуть прошлое. Рядом с ней сидели Дженни и Джекинс. Их пальцы были переплетены, и я порадовалась за них. О свадьбе они не заговаривали, но начали встречаться, и магичка больше не плакала. Впереди у самого алтаря стоял Даран в великолепном синем фраке. Темные волосы были собраны в низкий хвост, перевязанный бархатной лентой. На лице счастливая улыбка. От его вида у меня перехватило дыхание, и я едва не запнулась на ступеньках. Подоспев на помощь, некромант подхватил меня и поставил уже у алтаря. Жрец всевидящего, соединяющий судьбы людей, хмыкнул и подал знак. Музыка стихла. «Дорогие гости, мы собрались здесь!» Даррен стиснул мою ладонь, и я улыбнулась. Могла ли я знать, чем все кончится, когда решалась заключить контракт с Некромантом? Определенно нет. Конец книги Читала Валерия Савельева